Вильгельм Голф. Стинфольская пещера. Много лет тому назад на одном из калистых островов Шотландии жили в счастливом согласии два рыбака. Оба они были холосты, родных у них не было, и их общая работа, хотя они и делали её по-разному, кормила их обоих. Они были приблизительно одного возраста. но по внешности и по душевному складу были так же различны, как орел и тюлень. Каспар Штрумф был маленький и толстый человек с широким, жирным и круглым, как луна, лицом и добрыми смеющимися глазами, которым, казалось, были чужды тоска и забота. Он был не только жирен, но также сонлив и ленив, поэтому на его долю приходилась домашняя работа. Он пек хлеб, готовил обед, Плюс сети как для собственного употребления, так и на продажу, и обрабатывал их небольшое поле. Его товарищ был полной противоположность ему. Глинный, худой, со смелым ястребиным профилем и зоркими глазами, он был известен как самый предприимчивый и удачливый рыбак, самый бесстрашный охотник за морскими птицами и их пухом, самый трудолюбивый земледелец на всём острове. и в то же время, как самый жадный до денег торговец на рынке в Кирхуэлле. Но так как товар у него был качественный и продавал он без обмана, то все охотно покупали у него. И Вильльм Фальк так звали его земляки. И Каспер Штрумп, с которым первый, несмотря на страсть к наживе, охотно делил своим трудом добываемые бараши, не только имели хорошую еду, Но ну и были на верном пути к некоторому благосостоянию. Однако одного благосостояния было мало ненасытной душе фалька. Ему хотелось быть богатым, очень богатым. А так как он со временем понял, что трудясь обычным образом, не скоро добьёшься богатства, Ему пришла в голову соблазнительная мысль достичь богатства при помощи какого-нибудь необыкновенного счастливого случая. И когда наконец эта мысль окончательно овладела его смятенной душой, она закрылась для всего остального. И он заговорил об этом с Каспаром Штрумпфом, как о деле решённом. Каспар же, для которого каждое слово Фальк было священно, как Евангелие, рассказал о том своим соседям, и так разнёсся слух, что Вильльм Фальк или на самом деле продал свою душу дьяволу, или же во всяком случае получил от князя Преисподней такое предложение. Правда, Фальк сначала смеялся над такими слухами, но постепенно ему полюбилась мысль, что какой-нибудь дух со временем откроет ему, где скрыт клад. И он перестал спорить, когда земляки его затевали с ним подобные разговоры. Хотя он по-прежнему занимался своим делом, но с меньшей охотой и нередко терял большую часть времени, уходившего прежде на рыбную ловлю или на другие полезные работы, в бесплодных поисках приключения, которое сразу бы помогло ему разбогатеть. И на его несчастье, Когда он однажды стоял на пустынном берегу и со смутной надеждой глядел на волновавшееся море, словно ожидая от него невесть какого счастья, большая волна вместе с оторванными водорослями и камнями подкатила к его ногам жёлтый шарик из золота. Вильльм стоял, как околдованный. Так значит, его предчувствие не было пустой мечтой. море дарило ему золота прекрасное чистое золото вероятно остатки тяжёлого слитка которые волнами были обточены до величины ружейной пули и вдруг ему стало ясно что когда-то где-нибудь у этих берегов тяжело нагруженный корабль потерпел крушение И что ему предназначено судьбой извлечь из морских глубин похороненное там богатство. С тех пор эта мысль всецело овладела им. Тщательно скрыв свою находку даже от своего друга, чтобы никто другой не мог напасть на след его открытия, он забросил все дела и дни и ночи проводил на берегу, где не закидывал сетей в море. а лишь копал нарочно для того сделанной им лопатой в надежде найти золото. Но он не нашел ничего, кроме бедности. Ведь сам он больше ничего не зарабатывал, а вялых усилий Каспора было недостаточно, чтобы прокормить их обоих. Поиски огромных богатств поглотили не только найденное золото, но постепенно и все имущество холостяков. И как прежде штрумф молчаливо принимал от фалька лучшие куски, так и теперь он молча и безропотно покорился тому, что бесцельная деятельность приятеля лишала его необходимого. А как раз это кроткое терпение товарища и побуждало фалька продолжать свои неустанные поиски. Но особенно неутомимым делало его то обстоятельство, что как только он ложился спать и глаза его смыкались, кто-то шептал ему на ухо слово. Он слышал его очень явственно. Каждый раз это было всё одно и то же слово, но он никак не мог его запомнить. Хотя он и не знал, какое отношение к его теперешнему занятию имело это странное обстоятельство, но на душу подобную душе фалька всё действует. И это таинственное на шёпотыне также укрепило в нём веру в то, что ему предстоит огромное счастье, которое он по-прежнему видел лишь в куче денег. Однажды на берегу, где он нашёл золотую пулю, его застигла буря. Да такая страшная, что он поспешил укрыться от неё в ближайшей пещере. Эта пещера, которую обитатели острова зовут Стинфольской, состоит из длинного подземного хода, обоими отверстиями, обращенного к морю. Таким образом, волнам открыт в пещеру свободный доступ, и с громким ревом и пенясь они постоянно прорываются в нее. Людям в эту пещеру можно было проникнуть только в одном месте — а именно через расселенную сверху. Но кроме отчаянных мальчишек редко кто туда спускался, так как к прочим опасностям присоединялся еще слух, что в пещере нечисто. С трудом спустился Вильм в эту расселенную и на глубине приблизительно 12 футов от поверхности поместился на выступе камня под навесом скалы. И тотчас, подрев бушующих у его ног волн и под завывание ветра над головой, погрузился в свой обычный круг мыслей. Именно о затонувшем корабле и о том, какой это был корабль, так как, несмотря на все свои расспросы, он даже от старейших обитателей острова ничего не мог узнать о корабле, когда-либо потерпевшем на том месте крушение. Как долго он так просидел, он и сам не знал. Когда же, наконец, очнулся от своей задумчивости, то заметил, что буря улеглась, и он собирался уже подняться кверху, когда из глубины раздался голос. «И слово «кар-мил-хан»» совершенно явственно донеслось до его слуха. Испуганный он вскочил и заглянул в пропасть. «Великой Боже!» "Воскликнул он, ведь это именно то слово, которое преследует меня во сне. Но силы небесные, что же оно значит?" Кармилхан, словно вздох, ещё раз донеслос из пещеры, когда он уже вытащил одну ногу из расселены, и он, как испуганная лань, бросился бежать к своей хижине. А Вильм между тем не был бабой Только уж очень это было неожиданно. Да и страсть к наживе была в нем слишком сильна, чтобы тень опасности могла отпугнуть его и отвратить от опасного предприятия. Однажды, когда он поздно ночью при лунном свете, как раз против пещеры, старался выловить своей лопатой золото, он вдруг за что-то зацепился. Он потянул изо всей силы, но масса не поддалась. Тем временем поднялся ветер, тёмные тучи завлакли небо, лодку бешено качало, и она грозила прокинуться. Но Вильма это не смущала. Он тянул и тянул, пока сопротивление не прекратилось, а так как он не чувствовал тяжести, то подумал, что оборвал канат. Но в ту минуту, когда тучи собирались совсем закрыть луну, на поверхности появилась круглая черная масса, и опять раздалось преследовавшее его слово «Кармелхан». Он поспешил схватить эту массу, но как только протянул за ней руку, она исчезла во тьме ночи, и разразившаяся в то же время буря заставила его искать прибежище под навесом ближайших скал. Здесь он утомлённый уснул, и во сне, мучимый своей необузданной фантазией, снова переживал те муки, которыми днём терзало его непрестанное стремление к богатству. Первые лучи восходящего солнца упали на спокойную теперь поверхность моря, и фалк проснулся. Он хотел бы опять приняться за привычную работу, Когда увидал что-то приближающееся к нему издалека, он различил вскорь лодку и сидящего в ней человека. Но удивлению его не было границ, когда он убедился, что судно движется без руля и без парусов, притом кормой повёрнута к берегу. И сидящее в нём особо ни малейшего внимания не обращает на руль, если таковой вообще имеется. Лодка подплывала всё ближе и наконец остановилась неподалёку от Вильма. Теперь видно было, что в ней сидел маленький сморщенный старичок, одетый в жёлтую парусину с красным торчащим кверху колпаком на голове, с закрытыми глазами и неподвижный, как высохший труп. Напрасно криками и толчками старался Вильм расшевелить старика. и уже собирался прикрепить к лодке канат и увести её, как человечек, раскрыл глаза и изошевелился, и сделал это так, что даже смелого рыбака обуял ужас. "Где я?" глубоко вздохнув, спросил старик по-голландски. Фальк, от голландских ловцов сельди знавший немного этот язык, назвал ему остров И спросил, кто он такой и что его сюда привело. Я прибыл взглянуть на Кормельхан. На Кормельхан, Боже милостивый, что же это? воскликнул жадный рыбак. Я не отвечаю на вопросы, заданные мне таким образом, возразил человек, явно испугавшись. Ну тогда что же это, Кормельхан? закричал фальк теперь кармельхан ничто но когда-то это был прекрасный корабль нагруженный таким количеством золота как ни одно другое судно на свете где же он погиб и когда сто лет тому назад где я точно не знаю я прибыл сюда чтобы отыскать это место И выловить затанувшее золото. Если ты поможешь, то мы поделим добычу. От всего сердца скажи только, что должен я делать. То, что тебе придётся делать, требует мужества. Не задолго до полуночи ты должен отправиться в самую пустынную и дикую часть острова. С тобой должна быть корова, которую ты там зарежешь. И кто-нибудь пусть завернёт тебя в её свежую кожу. Твой спутник должен затем положить тебя на землю и оставить одного. И тогда, не пройдёт и часа, а ты уж будешь знать, где сокрыты сокровища Кармельхана. Но таким образом старый Энгроль погубил своё тело и душу, воскликнул в ужасе Вильм: "Ты злой дух, Продолжал он быстро гребя прочь. Ступай в ад, я не хочу иметь с тобой дела. Человечек заскрежетал зубами, стал браниться и посылать ему вслед проклятия. Но рыбак, приналегший на оба весла, вскоре перестал его слышать, а затем, обогнув скалу и видять но открытие, что злой дух хочет использовать его жадность и при помощи золота заманить его в свою западню, не исцелило ослеплённого рыбака. Наоборот, он решил воспользоваться сообщением жёлтого человека сам, не предаваясь лукавому. И по-прежнему, пытаясь найти золото на пустынном берегу, пренебрёг благосостоянием, которое принесли бы богатые уловы в других областях моря, как и вообще всякой работой, хотя раньше трудился с таким усердием. И за дня в день погружался со своим приятелем всё глубже в нищету, пока наконец не стал нуждаться в самом насущном. И хотя этот упадок всецело можно было приписать упрямству и пагубной страсти Фалька, и забота о пропитании обоих целиком ложилась теперь на Каспара Штрумпфа, последний никогда не позволял себе ни малейшего упрёка. Он по-прежнему выказывал ему всю ту же покорность, то же доверие к его уму, как и в те времена, когда Фальку удавались все его предприятия. Эти обстоятельства значительно усиливали страдания Фалька, но заставляло его ещё упорнее искать золото, потому что он надеялся таким образом вознаградить друга за теперешнее лишение. При этом дьявольское на шёпотное слово Кармельхан каждый раз, когда он засыпал, продолжалось. Одним словом, нужда, обманутые ожидания, И жадность довели его до своего рода безумия. И он решил исполнить то, к чему склонял его человечек, хотя из старинных преданий хорошо знал, что тем самым предаёт себя духом тьмы. Напрасно Каспер уговаривал его не делать этого, чем больше он умолял друга отказаться от этого отчаянного предприятия. Тем больше гречился Фальк, и добрый слабый человек согласился наконец сопровождать его и помочь ему привести в исполнение его план. У обоих больно сжалось сердце, когда они обмотали верёвкой рога красивой коровы, их последнего достояния, которую они вырастили из телёнка и до сих пор не продавали, потому что не могли примириться с мыслью отдать её в чужие руки. Но злой дух, овладевший Вильльмом, задушил в нём все лучшие чувства, а Каспер не умел ему противиться. Был сентябрь месяц, и начались длинные ночи шотландской зимы. Гонимый суровым вечерним ветром, тяжело прокатились облака, громоздясь как айсберги в мольстреме. Глубокие тени заполняли пропасти, и неясные русла рек казались чёрными и страшными, как адские бездны. Фальк шёл впереди, а за ним следовал Штрумпф, содрогаясь от своей собственной смелости, и слёзы наполняли его печальные глаза, когда он взглядывал на бедное животное, так доверчиво и бессознательно шагавшее навстречу своей близкой смерти, которое предстояло ему от руки кухня. до сих пор кормивший его. С трудом достигли они узкой болотистой долины, поросшей кое-где мхом и вереском, усеянной крупными камнями и окруженной цепью диких гор, терявшихся в сером тумане. Редко сюда ступала нога человека. По колеблющейся почве приблизились они к большому камню, с которого кликача взлетел на воздух вспугнутый орел. Бедная корова глухо замычала, словно сознавая весь окружающий ужас и чуя предстоящую ей судьбу. Каспер отвернулся, чтобы вытереть быстро лившиеся слёзы. Он заглянул в расселенную скалы, в которую они вошли, и откуда доносился до них отдалённый шум морского прибоя. Потом взглянул на вершины гор, где громоздились чёрные как уголь облака и откуда изредка исходило глухое ворчание. Когда он опять посмотрел в сторону Вильма, тот только что привязал несчастную корову к камню и стоял с занесённым топором, готовясь убить красивое животное. Это было нестерпимо. Решение Каспара подчиниться воле друга пошатнулось. ломая руки, упал он на колени. Ради бога, визг Фальк, закричал он голосом полным отчаяния. Пожалей себя, пожалей корову, пожалей и себя и меня. Спаси свою душу, свою жизнь. А если ты всё-таки не боишься искушать бога, то подожди до завтра и принеси в жертву лучше другое животное, чем нашу милую корову. Каспер, ты с ума сошёл, как безумно закричал Вильльм, всё ещё не опуская занесённый топор. Я должен пожалеть корову и умереть с голоду. Ты не умрёшь с голоду, решительно возразил Каспер. Пока у меня есть руки, ты не будешь голодать. С утра до ночи я буду работать на тебя, только не лишай своей души вечного блаженства и оставь в живых нашу бедную корову. Тогда возьми топор и размажь мне голову, закричал Фалькс отчаянием в голосе. Я не тронусь с места, пока не добьюсь своего. Или, может быть, ты вместо меня отоищешь сокровища Кармилхана трудом рук своих. Ты можешь удовлетворить только наши самые жалкие потребности, но ты можешь пресечь мою жизнь. Иди, пусть я буду жертвой. Вильм, убей корову, убей меня. Мне ничего не жаль. Мне жаль лишь твою бессмертную душу. Ах, да ведь это же алтарь пиктов, и жертва, которую ты хочешь принести, предназначается духу тьмы. Какое мне до этого дело, закричал, дико смеясь Фальк, как человек, который ничего не хочет знать о том, что может отвлечь его от его намерения. Каспер, ты сошёл с ума, и меня с ума сводишь. Но ну вот, продолжал он, бросает опор, схватывая с камня нож и делая вид, что хочет заколоться. Оставь себе вместо меня корову. В одно мгновение Каспер очутился рядом с ним. вырвал у него из рук орудие убийства, схватил топор, замахнулся и с такой силой ударил по голове любимое животное, что оно, не дрогнув, упало мёртвым к ногам своего господина. Молния, сопровождаемая ударом грома, сопутствовала этому поспешному действию, и Фальку ставился на своего друга глазами, какими мужчина смотрят на ребёнка, осмелевшего сделать то, на что он сам не мог решиться. Но, казалось, Штрумф не испугался грома, ни моё удивление, товарища, также не взволновало его. Он, не говоря ни слова, набросился на корову и принялся сдирать с неё шкуру. Вильльм, придя в себя, также стал помогать ему, но при этом настолько же выказывал отвращение, насколько прежде ему не терпелось принести эту жертву. Тем временем собралась гроза. В горах зарокотал гром, и ужасные молнии стали извиваться вокруг камня и над мхом ущелья, в то время как ветер, ещё не домчавшийся до этой высоты, наполнял своим диким воем нижние долины и берег моря. Когда же наконец шкура была содрана, оба рыбока оказались промокшими до костей. Они расстелили шкуру на земле, Каспер завернул в неё фалька, И как тот велел, крепко связал его в ней. И только после того, как всё это было сделано, бедный человек нарушил молчание и с жалостью глядя на ослеплённого друга, спросил его дрожащим голосом: "Могу ли я ещё что-нибудь сделать для тебя, Вильм?" "Больше ничего", отвечал тот. "Прощай. Прощай", отвечал Каспер. "Да хранит тебя Бог". И да простит тебя, как я прощаю. Это были последние слова, услышанные им от Вильма, так как в следующее мгновение Каспер исчез в возрастающей темноте, и в то же мгновение разразилась и самая ужасная буря, какую когда-либо приходилось переживать Фальку. Она началась с молнии, осветившей не только горы и скалы в непосредственной близости, но и долину под ним, и волнующееся море с разбросанными в бухте скалистыми островами, среди которых ему почудился призрак большого чужеземного корабля со сломанными мачтами. Впрочем, корабль этот мгновенно исчез. Громовые удары сделались еще оглушительнее. Множество оторвавшихся от скал обломков катилось с гор, грозя раздавить фалька. Дождь лил такими потоками, что в одну минуту залил узкую и топкую долину, и вода вскоре достигла Вильму до плеч. К счастью, Каспар положил верхнюю часть его туловища на возвышение, не то бы он сразу утонул. Вода все подымалась, и чем больше Вильм напрягался, чтобы выйти из своего опасного положения, тем плотнее сжимала его шкура. Напрасно звал он Каспара, тот был уже далеко. Обратиться к Богу в своей беде он не смел, и ужас охватывал его, когда он хотел молиться тем силам, которым предался. Вода заливала ему уши, касалась уже края его губ. Боже, я погиб, вскрикнул он, почувствовав, как вода заструилась по его лицу. Но в то же мгновение шум, похожий на шум водопада, донёсся до его слуха, и тотчас вода отошла от его губ. Поток прорвался среди камней, а так как одновременно дождь несколько уменьшился и глубокая тьма на небе слегка рассеялась, то и отчаяние его немного утихло и блеснул луч надежды. Правда, он чувствовал себя утомлённым, как после смертельной борьбы, И страстно желал освободиться из своего плена, но цель его отчаянного стремления не была ещё достигнута, и поэтому, с исчезновением непосредственной опасности, жадность со всеми прочими страстями тотчас вновь вселилась в его грудь. Чтобы достигнуть цели, он продолжал лежать и от холода и усталости погрузился в глубокий сон. Он проспал приблизительно часа 2. Когда холодный ветер, пробежавший по его лицу, и шум, как бы приближающихся морских волн, вывел его из блаженного забытья. Небо опять потемнело, молния, подобная той, какой началась первая гроза, ещё раз осветила окрестность, и ему опять показалось, что он видит чужеземный корабль. Теперь он, казалось, повис в воздухе. взнесённой волной возле самой Стинфэльской пещеры и вдруг стремительно низвергся в пучину при свете непрерывных молний он всё ещё не отрываясь глядел туда, где исчез призрак, как вдруг из долины поднялся гигантский водяной смерч и с такой силой бросил его о скалу, что у него помутилось в голове когда он снова пришёл в себя, непогода улеглась Небо прояснилось, но зарницы всё ещё вспыхивали. Он лежал у самого подножия горы, окаймлявшей долину, и чувствовал себя до того разбитым, что не мог пошевелиться. Он слышал затихающий шум прибоя, к которому примешивалась торжественная музыка, напоминающая церковное пение. Эти звуки были сначала так слабы, что он подумал было, что ошибся. Но они раздавались по-прежнему, и при том все яснее и ближе. И ему стало казаться, что он различает напев псалма, слышанного им прошлым летом на борту голландского судна «Сельдью». Наконец он стал различать отдельные голоса, и ему почудилось, что он разбирает и отдельные слова. Голоса раздавались теперь в долине, и когда он, с трудом придвинувшись к камню, положил на него голову, то увидал двигавшееся прямо на него шествие, от которого и исходило пение. Горе и ужас застыли на лицах приближавшихся людей, а с одежды их капала вода. Вот они подошли к нему совсем близко, и пение умолкло. Шествие возглавляли музыканты, затем виднелись моряки, а за ними шел высокий и могучий человек в старинном, богатоукрашенном золотом одеянии с мечом на боку и с толстой камышовой тростью с золотым набалдашником в руке. Рядом с ним бежал негритенок, время от времени подававший своему господину длинную трубку, из которой тот торжественно делал несколько затяжек, и затем, возвратив её, выступал дальше. Выпрямившись во весь рост, он остановился перед Вильльмом, а по бокам стали другие, менее нарядно одетые мужчины, с трубками в руках, хотя и не такими драгоценными, как трубка, которую негритёнок нёс за толстым человеком. За ними появились ещё люди. Среди них несколько женщин, некоторые держали младенцев на руках или вели за руку детей постарше, все в богатых чужеземных одеяниях. Толпа голландских матросов замыкала шествие, и у всех у них или рот был полон табаку, или в зубах торчала коричневая трубка, которую они молча и мрачно курили. Рыбак с ужасом глядел на это своеобразное сборище, однако ожидание того, что должно было случиться, не давало ему окончательно пасть духом. Долго стояли они так вокруг него, и дым от их трубок поднимался облаком над ними, а сквозь него проглядывали звёзды. Круг их обступал вильма всё теснее, они курили всё сильнее, Облако дыма, выходившее из их ртов и трубок, сгущалось. Фальк был бесстрашный, отчаянный, малый. Он был готов ко всему, но когда эта таинственная толпа стала всё ближе надвигаться на него, как бы собираясь задавить его своей массой, мужество покинуло его. Крупные капли пота выступили у него на лбу, и ему казалось, что он умрёт от страха. Можно же представить себе его ужас, когда он случайно перевёл глаза и увидал возле самой своей головы неподвижный, прямо сидящего жёлтого человечка, точь-в-точь точь таким же, каким он видел его в первый раз. Только теперь он, словно передразнивая всё собрание, тоже держал в зубах трубку. В смертельном страхе, охватившем его, Фальк воскликнул, обратившись к главному лицу. «Во имя того, кому вы служите, кто вы и что вы хотите от меня?» Высокий человек торжественнее, чем когда-либо, трижды затянулся, передал затем трубку своему слуге и отвечал с устрашающим бесстрастием. «Я Альфред Франц Вандерсвельдер. Владелец корабля Кармилхан из Амстердама, который на пути из Батавии затонул возле этих скал со всем экипажем и грузом. Вот мои офицеры, вот мои пассажиры, а это мои отважные матросы, которые все утонули вместе со мной. Зачем вызвал ты нас из наших глубоких жилищ? На дне морском зачем нарушил ты наш покой я хочу знать где сокровища кармельхана на дне моря но где в Стинфольской пещере как мне получить их гусь ныряет за сельдью в бездну морскую разве сокровища кармельхана не стоят того сколько же их придётся на мою долю больше, чем ты когда-либо успеешь истратить. Жёлтый человек оскалил зубы, и всё собрание громко расхохоталось. Ты кончил? опять спросил начальник. Да, будь здоров. Всего хорошего. До свидания, отвечал голландец и повернулся, чтобы уйти. Музыканты снова стали во главе процессии, И все удалились в том же точно порядке, как пришли, под то же торжественное пение, которое по мере того, как они удалялись, становилось всё тише и невнятнее, пока немного погодя вовсе не затерялось в шуме прибоя. Теперь Вильм напряг свои последние силы, чтобы освободиться от пут, и ему удалось наконец освободить сначала одну руку, которую он развязал опутавшие его верёвки. а затем и совсем вылезти из шкуры. Не оглядываясь, поспешил он в хижину и нашёл бедного Каспара Штрумфа в тяжёлом обмороке на полу. С трудом привёл он его в себя, и бедняга заплакал от радости, когда увидал перед собой товарища детства, которого считал погибшим. Но этот луч радости тотчас потух, когда он узнал от друга об его отчаянном намерении Лучше мне попасть в ад, чем без конца видеть эти голые стены и прочью нищету. Пойдёшь ты за мной или нет, я всё равно уйду. С этими словами Вильльм схватил факел, огниво и канат и пустился бежать. Каспер помчался за ним, как только мог быстрее, и застал его уже стоящим на выступе скалы, на котором он раньше искал убежища от бури. Фолк собирался уже спуститься по канату в чёрную бушующую пропасть. Когда Каспер убедился, что все его увещевания никак не действуют на ниистового человека, он собрался последовать за ним. Но Фальк приказал ему остаться и держать канат. С невероятным напряжением, на какое способна только слепая алчность, слез Фальк в пещеру и наконец умастился на уступе скалы. Под ним шумно катились чёрные волны с белыми барашками. С жадностью стал он оглядываться и увидал наконец что-то сверкающее прямо под собой в воде. Он отложил в сторону факел, бросился в волны и схватил что-то тяжёлое, что и удалось ему извлечь. То была железная шкатулка, полная золотых. Он сообщил своему приятелю, что он нашёл Но не обратил ни малейшего внимания на его мольбы, удовольствоваться этим и подняться наверх. Фальк считал, что это только первый плод его бесконечных стараний. Он ещё раз бросился в воду. Громкий хохот поднялся с дна моря, и вильма фалька больше никогда никто не видел. Каспар один ушёл домой. Но ушёл он совсем другим человеком. Невероятные потрясения, которые пришлось претерпеть его слабой голове и чувствительному сердцу, привели в расстройство его душу. Всё вокруг него пришло в упадок, а сам он, бессмысленно глядя перед собой, скитался день и ночь, возбуждая в своих прежних знакомых жалость и отвращение. Один рыбак утверждал, будто видел Вильма Фалька бурной ночью среди экипажа Кармилхана на берегу моря, и в ту же ночь исчез Каспер Штрумпф. Его повсюду искали, но нигде не обнаружили ни малейших следов. Ходят слухи, будто его видали рядом с Фальком среди матросов заколдованного корабля. который с тех пор через равные промежутки времени появляется возле Стинфальской пещеры.